Девочка – не девочка. Девчонка ничуть не изменилась. Она была в другой одежде, но такой же беспризорной на вид. И также покачивалась с носков на пятки, ожидая нас. Сзади нее дышала жуткими завитками дыра в мир твари. И от этого жуткого фона вставали дыбом волосы на загривке. Усиливали ощущения, сидящие с двух сторон от нее Твари, замершие, словно охранники королевской особы. Они, как две капли воды, походили на тех, что сопровождали ее наверху в мертвом городе. Лобастые, шипастые, угрожающие, ворчащие, но покорные воле хозяйки. Седрик сквозь зубы помянул мертвых богов. Я его понимала. Девчонка производила неизгладимое впечатление. Даже мне, видевшей ее не в первый раз, было сильно не по себе. Что уж говорить о других? Кроме нас здесь была только единица Марка. Магистру удалось убедить остаться наверху, там тоже была важная часть сегодняшних переговоров. Но он был готов в любой момент прийти нам на помощь, так же, как еще несколько единиц истребителей. Девчонка обвела взглядом нашу компанию и ухмыльнулась. «Хм, я так и знала, что вы придете не одни». Из дыры, завивающейся за ее спиной, вышли двое. Это были незнакомые нам не люди но выглядели они, как и предыдущие. Высокие, крепкие, мощные, опасные. Они не стали усмехаться и демонстрировать нам свои жуткие клыки, просто встали, как охранники, с двух сторон от дыры и от девчонки. «Интересный выбор спутников», – заметила девчонка, разглядывая по очереди Марка и Седрика. «Честные, отважные, скучные и никаких страшных тайн». «Ну, почти, да?» – она подмигнула Марку. «Я не стала отвлекаться на чужого меча, надеясь, что он сохранил лицо». «Осуждаешь наш выбор?» – поинтересовался Эрик. «Ну что ты? поддерживая, Ими так легко управлять, такими честными. Захочу, и они бросятся на вас, считая врагами». «Очень сомневаюсь», – вмешалась я. «Разве ты для того потребовала переговоров, чтобы их сорвать?» Она перевела взгляд на меня, и я почти физически ощутила присутствие чего-то, лишнего в моей голове. Это было похоже на прошлый раз, когда она показывала мне мысленные картинки. Только сейчас я не провалилась в объемное ничто. Я осталась на поверхности. Как интересно, промурлыкала девчонка. Столько всего поменялось. Эрик, мне начать ревновать? Как насчет того, чтобы начать переговоры? Насмешливо спросил Эрик. Ах да, переговоры. Я хочу, чтобы вы отдали нам на совсем те города, что мы уже заняли. Вы убираетесь из них и никогда не заходите. Для своего спокойствия можете оставить те затычки, что ставите на входы. Взамен я обещаю, что мы не будем захватывать новых городов. Все довольны будут, и вы, и мы. Она склонила голову к одному плечу, внимательно разглядывая Эрика, одним своим взглядом назначая его главным. А мне захотелось встать между ними, хоть и понимала, что в защите мой меч не нуждается. Ну, во всяком случае, пока. «У нас встречное предложение», — в тон ей ответил Эрик. «Вы возвращаетесь в свой мир и больше не выходите в наш. И вот тогда все будут довольны». Тень набежала на лицо девчонки. «Этот мир такой же наш, как и ваш. У нас на него ровно столько же прав. Мы здесь не чужие, просто хотим вернуться. Не стоит нас обманывать». — возразила я. — Будь это ваш мир тоже, вам бы не понадобился туман, чтобы дышать, верно? Вы не можете без него выжить. — Теперь уже да, — согласилась она мрачно, но тут же помялась в лице. — Но ведь все можно изменить. Представьте, что туман выполз за территорию городов, а вместе с ним и наши зверюшки. Без тумана они слабы и долго не живут, но это решаемо. — Если бы вы могли, давно бы так сделали. — Снова Эрик. — Но вам это не под силу. «Уже скоро, милый Эрик, уже скоро. Ваше предложение мне не нравится, так не будет. Я хотела предложить вам избежать лишних жертв, но вы для этого слишком глупы. Будет вот как. Мы займем города сами, вырежем всех, кто только будет в него заходить, а потом решим, как быть дальше. Так лучше? Или все же согласитесь на мое первое предложение?» Я обернулась на Марка. Он был бледен, но собран, поэтому сразу распознал мой сигнал. Шаркнул ногой, дергая тоненькую ниточку, ведущую наверх. А я снова обернулась к девчонке. «Это что еще было?» – сдвинув брови, спросила она. «Новый этап переговоров», – улыбнулась я. «Вот смотрю на тебя, милая, и вижу, что ты все равно еще ребенок. Ты можешь очень много, но только ты одна, да? Они…» – я кивнула ей за спину. «Просто грубая сила, я права. Послушные, преданные, но обычные, в голову забираться не могут, внушать и приказывать другим тоже. Таких, как ты, больше нет, верно? И тебе, наверное, очень одиноко? Я поняла, что угадала. Несмотря на то, что она умела держать лицо, и несмотря на экстраординарные способности, девчонка пропустила тень, набежавшую на глаза. Да, единственная. И все еще маленькая. Когда она вырастет, возможно, обоим мирам придет конец. Но сейчас у нас еще есть шанс, если не прекратить, то отсрочить его. Он всегда умел ходить бесшумно, поэтому люди обнаружили его только когда он оказался в поле их зрения. Они дернулись было вперед, но девчонка монстра остановила их движением руки. М -м -м -м", почти замурлыкала она. «Вы привели мне десерт?» Я не знала толком, чем нам мог помочь мышка. Я боялась, что он такой же, как они. При этом была полностью уверена, что мальчик наш и нас ни за что не предаст. Он собирался стать истребителем, имел храброе сердце и живой ум. А она хоть и монстр, но все же девочка. Появление переговорщика в лице мальчишки могло перевесить чашу весов в нашу сторону. Мы не успели проговорить с ним много, но основные линии поведения обсудить смогли. Мышка встал рядом со мной. «Привет!» Он нервничал, при этом держался молодцом, смотрел открыто, почти дружелюбно, но твердо. Девочка улыбнулась и сказала, «И тебе привет. Давай-ка узнаем что-нибудь о тебе. Кто мне расскажет? А, впрочем, зачем? Я и сама узнаю». Взгляд ее стал острым, словно она собралась провертеть в мышке дыру, но затем вдруг обернулся растерянностью. «Кто ты?» — снова спросила она, наклоняя голову и снова вглядываясь в него. Ее затрясло, она почти зарычала и бросилась к мальчишке, но меч Эрика блеснул перед нами, преграждая ей путь. не люди двинулись вперед, Марк с Седриком тоже обнажили оружие. «Стоять!» – зарычала девчонка. И все замерли, и мы, и они. Между нею и мышкой было расстояние не больше локтя, только сталь меча разделяла их. Мальчик не дрогнул, а я мысленно возликовала, я надеялась на что-то подобное, молилась живым богам, И они услышали мою молитву. Девчонка-монстр не могла пролезть в голову нашему мышке. И пусть это значит, что угодно, что он на самом деле оттуда или что он мутант, но сейчас и здесь он был нашим Джокером в колоде, нашим спасением, надеждой. Его присутствие должно было зародить сомнения в ее сумасшедшей голове. «Если у нас есть один, такой может есть и больше». А если есть больше, то настолько ли крепки позиции нелюдей, смогут ли они провести свое нашествие так, как планировали? Я надеялась, что она засомневается, что ей потребуется время, чтобы все обдумать и построить новый план. «Кто ты?» – почти шепотом проговорила девчонка. «Я с ними», – сказал мышка. «И я тоже предлагаю тебе уйти и забрать своих тварей из наших городов, пока предлагаю по-хорошему». Она отступила. «Всего на шаг, но я едва сдержалась, чтобы не закричать от радости». «Я не отдам вам города», – упрямо, но тихо сказала она, все еще не сводя с мышки глаз. «Главное, чтобы тут не показывались твои люди», – сказал Эрик. «Вы же понимаете, что мы не уйдем навсегда. Мы вернемся, когда будем готовы. Возможно, к тому времени я буду уже не одна». «Разумеется», – ответил Эрик. «И мы будем вас ждать во оружие. Она отступила еще на шаг, подняла подбородок и усмехнулась. «Хм, ваша взяла. Так и быть, мы уходим. Пока. Но на вашем месте я бы сильно не радовалась. Проход закрыть вы не сможете, даже если завалите его камнями. Мы его откроем в другом месте. Не сразу, но точно откроем. И вы не будете знать, где конкретно. Так что не прощаемся». Неприятно было познакомиться со всеми, кроме тебя. Она посмотрела на мышку и протянула ему руку. «Ты пойдешь со мной». «Не пойдет», — решительно возразила я. Она перевела на меня удивленный взгляд, явно полностью придя в себя и вернув себе былую самоуверенность. «А тебе не жирно будет? Ты обоих себе хочешь? Так и быть, забирай себе Ирика, а мне отдай вот этого». «Вот этому ты не нравишься», — вякнул мышка. «Это пока», — возразила девчонка. «Когда я вырасту, ты на мне женишься». Мальчишка обидно хохотнул, а я прихватила его за руку. Как взрослая, я понимала, что это не очень дальновидно злить другую сторону переговоров. «Считайте это платой за то, что мы временно оставляем вас в покое», – нахально заявила девчонка. «Мы не платим своими друзьями», – возразила я. «Друзьями?» – она преувеличенно удивленно задрала брови. «Малыш, ты же знаешь, что они тебя жалеют и считают маленьким. Пойдем со мной». «Там ты будешь стоять над всеми живыми существами моего мира. Будешь править рядом со мной». «Я лучше буду последним среди истребителей, чем первым среди чудовищ». Мышка горячился, но вещи, которые он говорил, грели мое сердце. «Ну и ладно, оставайся пока. Можешь не верить, но я за тобой приду», — пообещала девчонка. «Потом, когда дозреешь, скажи мне свое имя. Я найду тебя, когда придет время». «Не стоит». Мягко сказал Эрик. «Я его понимала, и мне тоже отчаянно, почти дико не хотелось, чтобы эта тварь знала, как зовут нашего мышку». Мальчишка закусил губу. «Много чести для тебя знать мое имя!» Девчонка-монстр внимательно посмотрела на Эрика. Слегка нахмурилась, мотнула головой, взгляд снова стал режущим. Эрик зашипел, словно от боли. «Ты не знаешь...» В ее голосе было столько удивлений и растерянности, что мне стало ее почти жалко. Но только мгновение, ведь она перевела взгляд на меня. И паника захлестнула с головой. Я попятилась. «Стоять!» Руки, ноги, все сковал холодный паралич. Я опустила глаза, но это не помогло, она проникла в мою голову. Рылась в ней, не особо заботясь об аккуратности. Шарила, искала, волны боли стекали по шее на плечи, острые, яркие, яростные молнии втыкались в затылок. Я старалась выкинуть ее из своей головы, строила мысленные стены, не хуже, чем те, что окружали город наверху. Но все без толку. Она была явно сильнее меня. Я дрожала крупной дрожью и, кажется, рычала, пытаясь сдержать вопль с зубами. «Кристофер!» – закричал мышка. «Меня зовут Кристофер Борн!» Я рухнула на колени, потому что боль резко отпустила. Ко мне подскочил Седрик, помог подняться. Марк тихо и зло выругался. Эрик держал мышку, чтобы тот не кинулся на девчонку с кулаками. Ну вот и все. Чего было тут целое представление разводить? Ласково проворковала мучительница. Пока, милый Кристофер, я за тобой вернусь. Я подняла тяжелый взгляд и увидела на ее лице нежную улыбку которая, впрочем, в этом помещении уже никого не могла обмануть. Мы сидели прямо на земле, за воротами мертвого города. Все, кто принял участие в переговорах. И даже сам магистр. Он привалился к стволу дерева и глядел расфокусированным взглядом на створ ворот. Мышка пытался отсесть подальше, но я не позволила. Как там говорил старый Липик? Нечего по голове дурные мысли размазывать. А уже если размазывать, то тогда всем вместе. «Всем же понятно, что они вернутся?» – спросил Седрик. Мы покивали. Конечно, это было ясно. Никакого соглашения мы, по сути, не заключили. Не спровоцировали нападения и агрессии. Вот и все достижение. Но в условиях последних дней, и это казалось неплохим результатом, мышка поерзал и задал интересующий его вопрос. «Так это все было зря?» Мы поглядели на магистра. Сегодня по нему чувствовалось, как он устал, тени залегли под глазами, углубились морщинки у рта, только жесткость челюсти никуда не делась и строгий, но живой взгляд карих глаз. Нет, мой категоричный друг, не зря, и даже очень не зря, пусть и было все невероятно рискованно, но сейчас мы определенно в лучшем положении, чем были утром. И твоя заслуга, мышка, в этом очень велика. Я бы даже сказал этим шатким равновесием мы обязаны тебе и твоим скрытым талантам. Теперь остальные. Кира, Эрик, вы будете во мне сложные эмоции. Я постоянно борюсь между желанием запереть вашу единицу в подвале на самый огромный замок и потребностью приставить вас к награде. Когда я увидел мальчишку с вами сегодня утром, я был готов все прекратить. И только необходимость заставила дать вам возможность рискнуть. То, что вы оказались правы, Случай и удача, и, пожалуй, мы все вынуждены признать, что ваш тандем меч-щит работает. Но если еще раз вы проявите такое самоуправство и презрение к начальству, то вы запрете нас в подвале на огромный замок, усмехнулся Эрик. А я не смогла удержаться и добавила, а потом представите к награде. Магистр свел брови, но в глазах плескалось веселье. И все засмеялись, просто заржали. И не потому, что шутка была такая уж удачная. Просто напряжение этого утра хоть как-то нужно было выплеснуть наружу. Когда смех стих, мышка сказал, «Но ведь они все равно вернутся». «Верно», — подтвердил магистр. «Они взяли время, чтобы подготовиться. Эта девочка — самая большая наша проблема, и их огромная надежда. Возможно, когда она вырастет, станет не просто проблемой, трагедией, Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Год, три или пятнадцать. Они это время потратят на подготовку. Но и у нас это время тоже есть. Тем более сейчас мы знаем о них намного больше, чем раньше. Мы будем готовы к их возвращению, обещаю. Мышка сопел, и было видно, что он хочет спросить что-то еще. Я легонько пихнула его в бок. Он повернулся ко мне и негромко уточнил. «А мне правда придется на ней жениться?» Седрик прыснул, а я метнула на него сердитый взгляд. Нет, не придется, конечно. Я серьезно посмотрела на мальчика, понимая, как важен этот ответ. Мало ли что, девчонки говорят, даже если они чудовища, ты вырастешь и женишься, на ком захочешь. Ага, встрял Марк. Ну не ранее, чем через пять лет после окончания Академии даров и проклятий. А до этого четыре года в самой Академии, а до этого Седрик треснул его по ребрам, и Марк закашлялся. То есть! Мыслительная деятельность читалась на лице мальчишки, как в открытой книге. Когда придет все это время, я могу жениться на ком захочу, даже на тебе, Кира? "Не", щелкнула я его по носу, я никогда замуж не выйду. Почему? Потому что я хочу остаться истребителем. Все взгляды скрестились на мне, и я поежилась. Было ощущение, что меня осуждают, что ли, или проверяют. «Что?» – возмутилась я. «У меня, наконец, все наладилось, моя единица сложилась. Мы хорошо сработаны, результативные и вообще практически лучшие. Мое проклятие утихло, во всяком случае, пока. Что вам еще нужно? Хватит уже, раз я девчонка, это не значит!» Эрик, смеясь, сгреб меня в охапку и закрыл рот рукой. «Все, все, они рычи, мы осознали, как нам повезло с тобой!» И на ухо, чтоб никто не слышал, добавил «А мне особенно!»